Глава шестнадцатая. Кровь памяти. Семенчику повезло найти на берегу рыжий и крапчатый, как яичко дрозда рябинника, камешек с отверстием посередине. «Куриный бог», — сказала Мария, — «есть поверие, что такой камень приносит удачу». «Это янтарь?» — спросила Изочка. «Нет, сердолик». Изочка вынула из шкатулки и показала мальчику янтарные бусы. «Мой папа собрал янтарные камешки на берегу Балтийского моря. Он сам провертел в них дырочки, сделал бусы и подарил Марии». Услышав в Изочкиных словах неприятный ему намек, Семенчик пробурчал. «Люди находят разные камни. Их не обязательно дарить кому-то. Большинство людей оставляет красивые камни себе». Мария больше не носила бусы, не хотела ворошить былое. Чем дальше во времени отступали давние события, тем ярче и выпуклее становились они в памяти, подсказывавшей забытые подробности. Прошлое казалось реальнее настоящего. Мария боролась с собой, отгоняя воспоминания, как одинокие хозяйки стараются не думать о неподъемной подвальной двери, из-под которой дует холодом склепа, запустением и нераскрытыми тайнами. Пусть там за дверью треща лопаются опоры и грозит рухнуть фундамент, лучше ничего не знать. Но дочь достала бусы из шкатулки и вызвала к жизни призраков, вроде бы накрепко запечатанных, выстрадавшимся сердце кровавым сургучем. Сдвинулась в глазах, повернулось время. Разбросались, будто детские башмачки на песке, Смоленные лодки в дюнах, Взъерошились на крышах сараев Растрепанные гнезда аистов, И в чьем-то беспечном саду Под тяжестью перезрелых плодов Согнулись ветки груши. Горячим валом, Пестрыми волнами хлынули Картины, звуки, Сгущенные запахи осени в паланге. Ноздри Марии невольно затрепетали От острого обонятельного навождения. Домик на задворках благоухал медовыми яблоками. Ветер, летящий с моря в открытые окна, оставлял на губах привкус йода и соли. В кузнице белоголового Оганна пахло каленым солнцем. В хозяйском доме стоял приторный аромат южных цветов. Запах женщины с глазами египетской кошки. Бархатная с надменными нотками контральта донеслось издалека, Приехал, разведал о моем вдовстве и ни дня не вытерпел, нагрянул. Сказал, чем пахну, лавандой, мол, я и не знала. Ох, как же он нюхал меня, мой белый зверь!» Реальность ворвалась в память громким требованием изучки. «Мария, расскажи Семенчику сказку о янтаре, которую любил папа. Жаль, я не смогу спеть вам красивую песню» как пел ее твой отец. Она на литовском языке, вы не поймете слов. Но ты же рассказывала просто сказку, помнишь? Ну, ту, где слезы русалки превратились в янтарь. Слезы. Хаим, зачем ты подарила мне слезы? Щелкнув пальцами перед лицом матери, непочтительная дочь заглянула ей в глаза. «Ты опять куда-то далеко смотришь?» Ну ладно, не хочешь, сама расскажу. Слушай, Семенчик. Констанция освещала ночную дорожку лампой, и с чисто сердечным бесстыдством любовалась стройной спиной квартиранта. Счастливая ты, шепнула Мария, вспыхнув мерцающими глазами. Твой хаем, сама любовь. Мысленный образ хозяйки яблочного домика в мыслях же вызвал улыбку. Мария запоздала, посмеялась над собой, над непонятным в то невинное время всплеском ревности. Ведь тогда ей всерьез почудилось, что песня, как сумасбродная женщина, вот-вот уведет от нее мужа в бурю непознанных искушений и шквальной страсти, в блистающий подводным солнцем дворец на дне. Дети о чем-то спорили. Солнце сделано из огня, а он погас бы в воде, «Может, в воде вода из воздуха?» «Вода из воздуха не бывает!» «Воздух был соткан из небесной воды!» «Бежим!» — крикнул Хаем, и они помчались куда-то сквозь обвал неба в лучистый ливень, мокрые и счастливые. Земное чрево спрятало их от грозы под корнями упавшего дерева. Там муж подарил Марии янтарные бусы. — Янтарь горит в воде, как солнце, поэтому он белый и горюч, крикнула Изочка. Семенчик не отступал. — А я думаю, он горюч, потому что горький. — Не облизывай бусы, глупый! — Сама ты глупая. Камешки не горькие, и они не белые, а желтые. — Мария, скажи ему, что янтарь бел и горюч. Сейчас вздохнула Мария, выныривая из ливневой памяти. «Горе, горечь, горит» — все эти слова одного корня. Когда человек чувствует горе, у него горит в груди, ему делается горько, поэтому о слезах говорят, что они горючие. Янтарь впрямь горит, если его зажечь. Пылает белым светом, хотя встречаются разные камни — желтые, рыжие, похожие на сердолик, черные, зеленоватые — В Клайпеде одна добрая старая женщина, ее звали фрау Клейнерц, подарила мне янтарь, оправленный в золотое сердечко. Он был прозрачный, а внутри светилась разделенная надвое зеленая семечко. «Я не видела у тебя янтаря с семечком». На мысе я обменяла его на теплую одежду для папы. «А помнишь, ты говорила про ягодки, похожие на янтарь?» «Да, это морошка как янтарные бусинки, рассыпанные в мху. Паня Едвига квасила тундровую ягоду. Морошка была единственным средством успокоить капризничающего Алаиса, а до явления врача народу — единственной едой мальчика. Всех остальных малышей на мысе прибрала голодная смерть. — Маричка, ты плачешь? — Нет, нет. Расскажи о северном сиянии. О, безжалостный ребенок! Северное сияние очень красивое, горючее. Сначала кажется, что в небе загораются свечи, потом ветра носятся с ними, играют, играют, пока какой-нибудь неосторожный ветер не подожжет небо. На улице стоял мертвецкий холод, но хаем позвал, и все вышли, накинув на себя, что нашлось в патмах, Не ли вынесла даже маленького Алаиса, закутанного в верблюжье одеяло. Небо полыхало разноцветным костром. Жестокая природа ледяного взморья, переживая редкие сентиментальные минуты, выжимала из себя краски и то ли плакала, то ли веселилась отчаянно и обреченно. Пожар раскинул по поднебесью радужные переливы щедрые, яркие, и отступила слепота авитаминоза и цинги. Сволочи цинги! Пестрые столбы танцевали над дорогой и как будто по ней самой, а по дороге в окружении пляшущих огней тащился домой после нелегких трудов бригадир труповозов Кимантайтис. Старик, должно быть, переживал, что выболтал обитателем последней юрты На лее свободы большой секрет. По наущению милиционера Васи он выбивал у покойников золотые коронки. «Мария, у меня от твоих слез горит в груди, и в носу стало горько». Память с азартом кладоискателя перебирала обрывки прошлого. Торопилась воссоздать слова и детали минувшего быта, подробности дум и движений, словно из подводила, готовила к чему-то. К чему? Собачья упряжка бежала по огромной тундре вспять к маленькому кочевью, будто тот, кто управлял людскими судьбами, нашел на запыленных полках забытую бобину и зачем-то решил прокрутить назад кинопленку с сюжетом изломанной жизни. А дослепительные белизны снега ломило в глазницах. Наметенные пургой сугробы успели слежаться, и ноги ступили на твердый наст. Откинулся меховой полок. Лицо опахнуло теплым, Замешанным на запахах человеческого жилья И аромате свежесваренного мяса. Копченые олени окорока В поясках золотистого жира Свисали с перекладины Под отверстием для отвода дыма. В голове клубились, Наслаивались друг на друга больные сумерки. Над теменем лязгнули ножницы, Отделяя тугую косицу живой боли. Старуха с древесным лицом, закрыв глаза, пела древнюю шаманскую песнь. Звала, выманивала наружу угнездившуюся в сердце беду. Не в силах освободиться от напора гибельной памяти, от себя самой, Мария вдыхала воздух времени, истекшего в вечность, и чувствовала, как неотвратимо погружается в темные воды, в давно ожидающую ее хищную хлябь и рухнула в глубине запретного сна, установленная кем-то плотина. Кровью из вскрытого горла хлынул горячий ручей. Поток заструился навстречу коварному сну, к пошевеленному лиху, где на смертном краю застыла толпа темноволосых обнаженных людей, предназначенных к жертве во имя чистоты арийской крови. Автоматные очереди расстреляли их многоголосый вопль. Падали, падали прерванные жизни, исчезая в обрыве немоты и забвения. Облако жирной копоти окутало забрызганное кровью дерево. Кровь памяти раненого сердца Марии стекала в безумную черную пропасть. — Маричка, проснись! Не кричи так страшно! Я тут с тобой! и виноватая в побеге кровь остановилась, дрогнула, побежала назад, суетливо втягивая в обратный ручей рассыпанные, как шарики ртути, алые капли. Взволнованное детское дыхание коснулось лица. Изочка тормошила мать, целуя ее и плача, спасая от кошмарных видений. Мария обняла дочь, привлекла к себе растерянного саменчика. Детки, детки мои, я вас напугала. Ты кричала, как будто уснула и увидела во сне что-то плохое. Это сон. Чей он, сводящий с ума? Простите меня, я сильно устала и, видимо, вправду уснула. Чей бы он ни оказался, вещи и глаза памяти успели просквозить по темноволосой толпе. В ней Мария не углядела белокурого мальчика сидящего на руках пожилой женщины. Их обоих там не было. Не было.